Большой сюрприз. А на следующий день меня ждал огромный сюрприз. Прямо с утра нас разбудил звонок в дверь. Наша бабуля уехала на дачу, а кроме её внука, к нам вообще никто не мог больше прийти. Если честно, я и внука её за эти 3 дня не видела, хотя уже предостаточно наслышалась о нём истории от Людмилы. В 2 часа снова позвонили, а потом настойчиво постучали. Мы с Людмилой переглянулись. Я уже хотела вставать, чтобы посмотреть, кто там. Не надо. Не открывай, прошептала она. Ты же никого не ждёшь. Я вроде как тоже. М-м, вообще-то нет, не жду. Пожала я плечами. Никто и не знает, что я здесь. Но, может быть, там кто-то из соседей? Может, мы их затапливаем? Хорошо, я открою, строго сказала она, вставая с кровати и накидывая на себя халат. Она что-то говорила в полголоса с кем-то, а я не могла ничего расслышать, как не старалась, и почему-то подумала, что это реально пришли соседи по какому-то вопросу. «Где она?» Внезапно услышала я крик Николаса. В этот момент я почувствовала сильное головокружение, словно меня закрутили на карусели. «Я же сказала, ее здесь нет!» — послышался крик Людмилы. «Катись отсюда, иначе я тебя в полицию сдам!» Я знаю, что она здесь, и никуда без неё не уйду. Голос Николая сослышался чуть ближе. Кажется, он ворвался в квартиру. У меня внутри всё сжалось до боли. Страх липкими лапками забрался мне прямо в душу, и первое, что я сделала, это залезла с головой под одеяло, а только потом сообразила, насколько это глупо. Наверное, мне следовало выйти, а то получается как-то некрасиво. Хрупкая девчонка защищает мои права и отбивается сейчас от разъяренного парня. Но меня словно парализовало. Я судорожно дышала, пытаясь привести мозги в порядок. Далее они снова что-то там обсуждали в полголоса, и я не смогла разобрать слов, а затем послышалась возня. «Ты не имеешь права заходить в квартиру. Хочешь загреметь на пятнадцать суток? Я тебе живо это устрою», — грозно сказала Людмила. Я сейчас побегу по соседям и подниму такой кипиш, мало не покажется. Лучше проваливай по-хорошему. Мне нужно с ней просто поговорить, потом я уйду, и вы больше меня не увидите. Довольно отчётливо произнёс Николас, уже где-то совсем рядом с моей спальней. Боюсь, вы разменинулись. Она с утра уже ушла куда-то. Так что приходи в следующий раз, взволнованно сказала Людмила. Я знаю, что она здесь. Её обувь и одежда в коридоре. Закончив этот фарс, уже усталым голосом произнёс мой эгоист: "Послушай, она не хочет тебя видеть. Ты её сильно обидел. Оставь девчонку в покое". Людмила тоже сменила тон и начала разговаривать с ним более ласково. "И знаешь что? Я её понимаю. Ты хорошо устроился. Сам встречаешься с женщиной, а её держишь как игрушку для утех на привязи. Но она живой человек, и у неё есть чувства". Если ты её действительно любишь, то не мешай ей жить своей жизнью. Уходи. Дальше воцарилось молчание. Я даже могла посчитать удары своего сердца. Наверное, если бы я не была так напугана, то выскочила бы к нему. Он сейчас так близко, совсем рядом. Мой родной и мой хороший. Но ну почему же всё так получилось? Чёрт, вы побрал мою детскую судьбу. А Ты кто такая? спросил внезапно Николас. Почему так защищаешь её? Считай, я её сестра, засмеялась она. Очень смешно. Недовольно отозвался Николас на её смех. У Виктории нет сестёр. Если ты этого не знала, то какая же ты подруга? Это ты ничего не знаешь о ней. Настоящий идиот, который так искалечил психику девчонки. Она тебя действительно любила, а ты...» Она замолчала, явно подбирая слова. «Ты слишком осведомлена в наших отношениях. Она тебе в жилетку плачется?» Николас снова включил свой издевательский тон. «Неважно», — грубо ответила она. «Тебя это уже не касается. Езжай к своей женщине. Она тебя, наверное, заждалась». «Скажи Вике, что мне очень жаль и что я могу все объяснить. Тяжело вздохнув, сказал Николас: "Я хочу всего лишь поговорить. Я ей передам. А теперь уходи". Николас ушёл не прощаясь. Когда Людмила зашла в комнату, меня уже трясло так, что она кинулась за своими таблетками, а затем уложила меня в кровать. Пока я засыпала, она гладила меня по волосам, успокаивая и бормоча что-то. Я проснулась только под вечер. Голова гудела, хотелось есть и пить. «Ну, как ты? Полегче?» с заботой спросила Людмила. «Я успела все дела сделать. Ездила в универ по магазинам, заезжала пару раз домой. Ты спала, как убитая». «Черт, я же реально весь день проспала». Я посмотрела на часы и по привычке зашла проверить, не звонил ли Николас. А потом сразу же вспомнила, что у него теперь нет возможности связаться со мной. Номер я поменяла и соцсети удалилась. и мессенджеры, которые были ему известны, бросила. Новый номер был теперь только у Людмилы. И какое-то разочарование или чувство досады мучило меня. А может быть, утром был тот самый единственный шанс, который мне подарила судьба, чтобы мы были вместе, а я его упустила. Кстати, бросила мне Людмила, пока собирала вещи в стирку: "На улицу пока не выходи. У меня снова замерзло всё внутри". Я уже знала, что она скажет дальше. Неужели? Вот ведь настырный. Ты же говорила, что у него там работы выше крыши. Какого черта он целый день у подъезда торчит? Людмила возмущалась, постоянно пробегая мимо меня. Ты с ним не разговаривала больше? С какой-то надеждой в голосе спросила я. Неа, он в машине сидит. Увидел меня и отвернулся. Типа я не замечу. усмехнулась она и остановившись на секунду посмотрела на меня. Эй, ты тут только не начинай опять. Это стандартная схема. Он потерял игрушку и хочет её вернуть. Ему не нужна ты, ему надо обладать тобой. А, если ты ошибаешься? А вдруг он всё осознал? С вызовом спросила я. Может быть, мне стоит с ним поговорить? Что он мне сделает? Не в машину же затолкает. Дура. Ты же сама побежишь за ним, стоит только ему поманить, покачала головой Людмила. Тебе надо просто отсидеться. Ничего с ним не случится. Посидит, покараулит и поедет делать свои дела. Вот увидишь, к ночи его уже тут не будет. Я изредка украдкой выглянула в окно. Его машина стояла таким образом, что я не видела Николаса. Могла видеть только задницу его красивой спортивной машины. В какой-то момент я уже не могла оторваться от окна. Сматривалась темно на то, чтобы увидеть его, если он вдруг выйдет из машины. Он выходил несколько раз. Я мельком что-то видела. Но из-за расстояния и плохого уличного освещения мне так и не удалось его разглядеть. Он уехал только к двум часам ночи, видимо, поняв, что я не выйду. Мне почему-то стало так грустно, словно я упустила что-то важное. Могла выйти к нему и все вернуть. но сейчас все профукало. И почему это чувство меня преследует нон-стоп? Всю ночь я не могла заснуть. Старалась читать художественную литературу, чтобы отвлечься от мыслей. Уснула я только под утро и проспала до самого обеда. Разбудила меня Людмила, когда зашла домой, чтобы отдохнуть. Я удивлялась ее возможности мотаться весь день по каким-то делам, половина из которых, на мой взгляд, была абсолютно бесполезна. «Он все еще здесь!» Недовольно проворчала она. Я уже даже не знаю. Может, и правда пригласить его, чтобы он поговорил с тобой. А я буду рядом, чтобы ты не сорвалась, и чтобы он не мог использовать свой коронный трюк. Ты о чем? Какой трюк? Мое сердце забилось в бешеном темпе. Поговорить с Николасом, боже, наверное, это именно то, что нам сейчас обоим поможет. Нужно просто выяснить все и двигаться дальше. Либо мы будем дальше вместе, либо... Я знаю все эти примочки. Ты ему что-то говоришь или предъявляешь, а он подходит и сразу тебя целует или обнимает, и ты сразу же начинаешь таять. Кажется, я покраснела от ее слов. Оно реально так все и происходит. Николасу достаточно просто поцеловать, и я прощаю ему все, даже его издевательства над моим телом. Одного поцелуя достаточно, чтобы я замолчала и перестала обижаться. Этот метод стар как мир. Но я не думаю, что он специально его использует. Скорее, подсознательно, задумалась Людмила. Но я буду рядом, и он не посмеет тебя лапать при мне. Буду вашим секундантом. Она подошла и взлохматила мне голову, как маленькому ребёнку. Я недовольно поправила волосы и подошла к окну. Не надо секунданта, пробормотала я. Выйду и поговорю с ним. Не хочу прятаться за твоей спиной. Ты и так мне очень помогла вчера. «Как хочешь, но я тебя предупредила», — скривило лицо моя защитница.